Чтобы покинуть камеру, мне пришлось надеть на себя специальный защитный костюм. Иначе бы меня просто не выпустили. Зоя подумала, что я сошёл с ума. Пришлось мне некоторое время её успокаивать. Когда я шёл по коридору к пультовой, у меня дрожали колени. Не от страха. Я боялся только одного опоздать. За пультом сидел Ефим. Он лишь мельком взглянул на меня и снова уткнулся в приборы. Смотри, Пашка твой появился, пока стоит на месте. "Готовь порт", сказал я. "Для кого?", не понял Ефим. "Для меня". Он наконец повернулся и недоумённо поднял бровь. "Смысл?" "Дурак", заорал я. "Витькин порт готов, уйдёт". Постепенно до него начал доходить. "Олег, ты чего?", прошептал он с иреей лицом. "Ты брось" Что ещё выдумал? Это ведь смерть. Тебя не спросил. И она проёлся к дальнему саркофагу и тут только заметил Володю. Попробуйте выдернуть меня минут через 5. Глущук молча кивнул. Олег позвал Зарецкий. Может, лучше я? Мне всё равно. Ян Хаду обернулся и подмигнул ему с ехидной улыбкой. А ты кроме русского какие-нибудь языки знаешь? Володя помог мне устроиться в саркофаге и ПЦ соединить провода. Внешне он был совершенно спокоен, лишь немного дрожали руки. "Ну", сказал он перед тем, как захлопнуть крышку саркофага. "Ни пуха, ни пера". Я послал его к чёрту и закрыл глаза. Все мои мысли сосредоточились на Пашке, на моём Кидо. Главное успеть сказать несколько слов, думал я. Он ведь умница, он поймёт. Конец книги.